Глава 9. К концу недели Джоэл узнал о себе кое-что важное, и ощущение это укоренилось в нём настолько глубоко, что в его истинности сомневаться не приходилось. Мастер точно не хотел, чтобы Джоэл стал конторским служащим. Как же он устал от всех этих дат. Переписными книгами он был сыт по горло. Примечания, перекрёстные ссылки и звёздочки напротив имён арифматистов надоели ему до чёртиков. И тем не менее он сидел на полу в кабинете Фитча и упорно штудировал страницу за страницей. Джоулу казалось, что переписные книги высосали его мозг без остатка. Губы его пересохли и слиплись, а пальцы жили теперь своей собственной жизнью. Было что-то завораживающее в этой машинальной работе. Джоэл не находил в себе сил остановиться, пока не довершит начатое. А работа его в самом деле близилась к концу. После недели усердных трудов Джоэл одолел добрую половину переписных книг. Каждый день он брал несколько томов домой и корпел над ними до темноты. А если сон не шёл, возвращался к перечням и просматривал их в свете ламп ещё несколько часов кряду. Скоро Совсем скоро я закончу, подбадривал себя Джоэл, отмечая ещё одну смерть от несчастного случая. Если только не сойду с ума. В другом конце кабинета шуршала бумагой Мелоди. Каждый день Фич выдавал ей новую защиту. Копировала она всё лучше, однако до совершенства было ещё далеко. За ужином Мелоди непременно сидела одна, в сторонке от остальных рифматистов. Пока все оживлённо болтали, она ела в полной тишине. Из этого Джоэл заключил, что раздражала она не только его. Последнюю неделю Фич провёл, погрузившись в старые заплесневелые труды. Пару раз Джоэл украдкой заглядывал в них и дважды убеждался, что теоретические тексты по высшей арифметике ему пока не по зубам. Прогнав эти мысли прочь, Джоэл вернулся к работе, вычеркнул ещё одно имя, взялся за очередную книгу, и вдруг кое-что привлекло его внимание. Это был последний список выпускников Академии Армадиуса, отсортированный по году выпуска. Джоэл, как и просил Фич, скрупулёзно вычёркивал почивших. Но одна из фамилий, оставшаяся нетронутой, показалась Джоэлу как будто бы знакомой. Экстон Л. Прат. Ну, конечно, Экстон, конторский служащий. За всё время их знакомства Экстон ни словом не обмолвился, что он выпускник академии. Сколько джел себя помнил, Экстон занимал должность старшего клерка в администрации кампуса. Всегда фотоватый в костюме с бабочкой, выписанном с калифорнийского архипелага, экстенд казался Джоулу величиной постоянной и неизменной. Но «Ну, всё. Хорош, внезапно воскликнула Мелоди. Я, Мелоди Манс, официально заявляю, что с меня хватит. Джол вздохнул. Темпераментные вспышки этой юной леди повторялись на удивление часто. Похоже, тишина её угнетала. Сохранять спокойствие долей часа она попросту не могла. Затянувшееся молчание мелодии непременно нарушало каким-нибудь трагическим возгласом. Хм. В чём дело? Отрываясь от книги, откликнулся профессор Фич. Я говорю, с меня хватит, повторила мелоди искрестил руки. Не думаю, что смогу скопировать ещё хоть одну линию. Мои пальцы отказываются это делать. Ещё чуть-чуть, и они отвалятся. Джил встал и потянулся. Мне просто не дано, цитировала Мелоди. По-моему, я так плоха в рифматике, что все уже давным-давно должны были сдаться и оставить меня в покое. Поверь мне, дорогая, всё отнюдь не так плохо, как тебе кажется, заметил Фич, откладывая книгу. За годы преподавания я только дважды сталкивался с отстранением студентов от занятий рефматикой. И то лишь потому, что их сочли опасными для общества. "Я очень опасна", заявила Мелоди. "Вы же слышали, что обо мне говорил профессор Нализар?" Профессор Нализер о многом рассуждает с видом эксперта. Однако это не означает, что он и в самом деле эксперт, сказал Фич. Быть может, в дуэлях он силён, но вот душу студента видеть ему не дано. Ты, моя дорогая, делеконьи безнадёжна. Взгляни, как ты продвинулась в черчении всего за неделю. Ага, отозвалась Мелоди. В следующий раз, когда вам понадобится впечатлить группу четырёхляток, можете смело посылать за мной. Прогресс и правда на лицо, подтвердил Джоэл. Конечно, эскизы Мелоди были далеки от идеала, но её техника определённо улучшилась. Похоже, Фич недаром занимал должность старшего профессора рифматики. Слышишь, дорогая, что говорит Джоэл? сказал Фич вновь, пододвигая к себе книгу. Поэтому прекращай жаловаться и возвращайся к работе. Я думала, наставник должен наставлять, ответила Мелоди. А вы лишь книжки за своим столом читаете. Мне кажется, вы просто отсиживаетесь, отлыниваете от обязанностей. Фич удивлённо захлопал глазами. Копирование заградительных окружностей традиционный и проверенный временем метод обучения студента базовым техникам рифматики. И тем не менее, воскликнула Мелоди. А что чертель мне эти круги? Неужели нет других упражнений? Э, что ж, полагаю, в твоих словах есть доля истины. 7 дней подряд копировать заградительные окружности может и впрямь показаться занятием малость утомительным. Да. Вероятно, нам всем и вправду стоит передохнуть. Джел, будь добр, подсобика. Джел помог фичу передвинуть несколько книжных стопок и образовался островок расчищенного пространства 6 футов в поперечнике. И так. Васк кликнул фич, усаживаясь на пол. Чтобы стать успешным рефматоистом, недостаточно уметь чертить линии. Конечно, этот навык очень важен. Это основа основ. Однако, вся образизтельность гораздо важнее. Тот, кто на дуэли быстро думает, ничуть не хуже того, кто бойко чертит. Да и какой толк от скорости, если чертишь как попало? тут не паспоришь, пожалуй, плечами мелоди. Вот и славно. Фич извлёк кусочек мело из сертука. А теперь скажи. Помнишь ли ты пять типов заградительных окружностей, над которыми тебе пришлось работать всю неделю? Такое не забывается, отозвалась мелоди. Защиты Мэтцена, Оспорна, Валентайна, Самшина и Экстриджа. Все эти заградительные окружности базовой защиты рифматиста, сказал Фич. У каждой из них есть сильные и слабые стороны. Овладев базовой защитой, мы можем теперь говорить о том, что у рифматистов именуется реактивным упреждением. Реактивное упреждение, переспросил Джоэл и тут же проклял себя за длинный язык. Вдруг Фиччу не понравится, что он суёт свой носок куда не следует. Сейчас как вспылить, да как отправить его дальше заниматься переписными книгами. Однако Фичча на него даже не взглянул. Именно так. Рифматисты помоложе называют такое сопротивление оттяжкой. Но я это словцо не люблю. Давайте представим себе рифматическую дуэль. С этими словами профессор принялся чертить на полу тренировочную окружность диаметром в две ладони. Фич работал без нажима, самым кончиком мелка, и линии у него выходили тонги. Так. Уже представили, что вы на дуэли. Теперь вы должны определиться, как вступить в бой. Начать рифматический поединок можно одним из трёх способов. Первый из них сразу выбрать защиту. Лучше всего, если она будет коррелировать с избранной вами стратегией. Для затяжной дуэли понадобится мощная защита, а для быстрой и агрессивной облегчённая. Однако торопиться не стоит. По крайней мере, не всегда Прежде чем начать чертить, дайте сопернику шанс проявить себя и выстраивайте защиту согласно теории реактивного упреждения, которую я только что упомянул. Позвольте сопернику взять инициативу в свои руки. Пусть он раскроет карты. Воспользовавшись этим преимуществом, вы возведёте достойную защиту и далее сможете успешно противостоять любым атакам оппонента. Например, ваш соперник бросился чертить защиту Мерсина. Что вы предпримете? Фич изобразил перед собой небольшую окорожность. Сверху и снизу в точках привязки нарисовал круги поменьше, затем добавил меллингов Только он оторвал мелок, как существо ожило, начало извиваться и ползти из стороны в сторону перед северной точкой малого круга. Профессор дорисовал ошейник и посадил меловую змею на крохотную привязь в точке привязки. "Но", спросил Фич, "какую защиту лучше всего использовать против меня?" "Без понятия", отозвалась Мелоди. "Баллентайна?" предложил Джойл. М-м, так-так. И почему же именно её? спросил Фич. Потому что защита Мецена обязывает моего оппонента рисовать большое количество меллингов. Защита Валентайна базовая заградительная окружность. Чертится быстро и имеет сверху достаточно пространства, чтобы атаковать соперника линиями силы, прежде чем тот успеет достроить защиту Мецена. Я вас сходно похвалил Фич. Именно поэтому, да, я и проиграл Нализеру на дуэли. Вряд ли Нализер использовал против меня тактику реактивного упреждения. Он просто начал плодить велингов и посылать их в бой. Быстрая защита обычный для него выбор. Кроме того, он знал, что я, всего вероятнее, отдам предпочтение защите более сложной. В общем, анализер с самого начала поединка предвидел его исход. Фич помедлил, а затем приложил милок к маленькому защитному кругу. Не прошло и нескольких секунд, как тот развеялся в пыль. Такой трюк был под силу каждому ревматисту, однако распылять можно было только собственное творение. С художествами соперника такой фокус уже не получался. нужно было просто прижать милок к клиниям, после чего те исчезали в облачке меловой пыли, как по мановению волшебной палочки. Однако не стоит обманываться. Агрессивная манера ведения боя не гарантирует вам превосходство над теми, кто избрал для обороны сложную заградительную окружность. И хотя сложная защита придумана, чтобы отбиваться сразу от нескольких соперников, опытный дуэлянт с успехом воспользуется ею, и против того, кто избрал своей стратегией быстрое нападение. То есть вы хотите сказать, что совершенно без разницы, какую защиту я выберу, спросил Эдлади. Я такого не говорил, воскликнул Фич. Хотя, если вдуматься, выходит именно так, я и сказал. Это я всё к тому, что какую бы защиту вы ни выбрали, стратегия превыше всего. Вы должны разбираться в защитах для того, чтобы успешнее применять ту или иную стратегию. А ещё для того, чтобы понимать, где у соперника уязвимые места. Наука А что вы скажете на это? Фич вывел на полу эллипс, очертил несколько линий запрета для защиты флангов, а на вершине нарисовал мелинга. Это защита спорно, ответил Джоэл. Очень хорошо, похвалил Фич. Хотя догадаться было не так уж и трудно. Ведь существует всего одна базовая защита, в основе которой лежит эллипс. И какой же защиты стоит воспользоваться, чтобы оказать достойное сопротивление Осборну? Джол на миг задумался. Эллипс, в отличие от окружности, крепок лишь сверху и снизу, тогда как боковые дуги в ответ я бы тоже начертил защиту Осборна и померился бы со своим оппонентом мастерством. Так-так. Неплохо, воскликнул Фич. А ты, Мелоди, что думаешь? Ты бы тоже прибегла к защите Осберда? Мелоди открыла было рот, чтобы заявить, что ей нет никакого дела до глупых дуэлей, но затем смешалась и вдруг огорошила их ответом. "Нет, конечно", выпалило она и склонила свою рыжекудрую голову. "Воспользуйся я от тяжкой, я бы никогда не стала применять точно такую же защиту, как у оппонента". Зачем давать ему преимущество, чтобы затем всю оставшуюся дуэль нагонять? Ага, возликовал Фич, прямо в точку. Джел покраснел. И кто только его за язык тянул, надо было прежде подумать. Хорошо, мелоди сказал профессор. Если не защита Осберна, то какая? Хм. Защита Самшина. Джел согласненьки внул. Быстрая защита Самшна с открытыми флангами идеально подходила для решения этой задачи. Самшн пользовался популярностью у приверженцев скоропалительных дуэлей и боевых мелингов, которых в данной ситуации весьма кстате можно было натравить на уязвимые боковые дуги эллипса Осберна. Пока Фич распылял рисунок, Мелоди улучшила момент и торжествующе ухмыльнулась Джайлу. "Ну вот как?" мысленно воскликнул Джаил. "Профессор, а можете изобразить ещё что-нибудь? А ты разве не должен студировать переписные книги? Пожалуйста, дайте шанс отыграться перед Мелоди," взмолился Джаил. "Ну что ж, каражан. Тогда хватайтесь за мелки." Джаил помялся. Мелка с собой у него, как назло, не оказалось. Слушай, мелоди, а не могла бы ты одолжить мне кусочек, робко шепнул Джел. Мелоди закатила глаза, но милком поделилась. Студенты встали на колени бок о бок. Фич принялся чертить. Джел внимательно наблюдал, пытаясь угадать, какую же защиту профессор задумал на этот раз. Так, это окружность, значит, точно не оспарн. изобразив фигуру, фич нарисовал сверху малый защитный круг и перечеркнул его крест-накрест линиями запрета. Самшен, подумал Джоэл. Он чертит защиту Самшена. Особенностью защиты Самшина была линия запрета, проходящая по касательной к передней дуге окружности. Эта линия надёжно защищала дугу, однако вместе с тем не позволяла рифматисту начертить что-либо за её пределами, а значит и защищать этот сектор от атак в дальнейшем. Ревматисту, избравшему защиту Самшина, оставалось только плодить меллингов на боковых дугах и посылать их в бой в надежде, что защита соперника рухнет прежде, чем его собственная. Мне нужно изо всех сил вдарить ровно по центру заградительного круга фитча, прорвать оборону в том месте, которое он считает самым укреплённым, в том самом, которое он не сможет защитить при всём желании, размышлял Джойл. На ум пришёл Валентайн. Однако чертить он принялся защиту совершенно иную. Идти по проторенной дорожке не хотелось. Он припал к грубому половицам и принялся яростно черкать мелком, выстраивая вокруг своей окружности геометрическую фигуру с девятью точками привязки. Это была очень-очень сильная защита, позволявшая порождать большое количество мелингов для атак с разных флангов. До поры до времени Джоэл решил не ограничивать себя линиями запрета. Вместо этого он стал рисовать линии силы, чтобы как можно скорее атаковать фронтальную дугу Фичча. Так. Ладненько. Фич поднялся со склен. Давайте-ка посмотрим, что тут у нас. Угу. Джоэл перевёл взгляд на творение Мелоди, защиту Валентайна. И надо признаться, для своего уровня весьма искусно. Да, линии были неровные, окружность слегка перекошена, однако все составляющие защиты Валентайна находились именно там, где следовало. То, что надо. И в самом деле, очень хорошо, моя дорогая. Быть может, глаза мер тебя и подводят, но мыслишь ты как настоящая рефматистка. Заметив что-то, профессор Фич умолк, а затем наклонился, чтобы получше рассмотреть работу Мелоди. Вот так-так. Э, так. вы только посмотрите на этих мелингов. Ну и ну. Джил тоже склонился над окружностью. Обычные рифматисты использовали мелингов самых что ни на есть распространённых: змей и пауков, иногда драконов. Фич был не из их числа. Своих мелингов он предпочитал вырисовывать как можно более тщательно, и в этом был свой резон. Ведь очевидно, что существа, сотворённые с любовью, гораздо сильнее наспех наколяканных. К его стыду, Джалу так и не довелось тщательно изучить раздел дрифматики, посвящённый мелингам. своего единственного мелинга, а защита балантайная имела лишь одну точку привязки для меловых существ. Мелодин рисовала невероятно искусно. Несмотря на малые размеры, количество деталей её рисунок поражал воображение. Миниатюрный медведь имел безупречные пропорции, а светотень умно играла среди штришков шестинных волокон. Медведь ходил из стороны в сторону по рощице, высившейся перед заградительным кругом. Мелового зверя Мелоди посадила на крохотную цепь. Каждое звено она изобразила с особой рочительностью. Один конец цепи петлёй набросила на заднюю лапу, а другой соединила с точкой привязки. "Ух ты!" вырвалось у Джайла. "Вот это я понимаю", воскликнул Фич. И защита в данном случае подобрана совершенно верно. Хотя здесь работала бы любая сложная защита, предполагающая оборону от большого количества меллингов. Фич взглянул на круг Джайла. Ага, защита с девятью точками. Любите щегольнуть познаниями, молодой человек. Джайл смущённо пожал плечами. Ха. как тот фич. Должен признать, вышло очень недурственно. Джол. Третья точка, конечно, на несколько градусов отклонилась, однако все остальные в пределах допустимой нормы. Это защита Хилла? Ага. Только малость доработанная. Смотрю, ты отказался от лени и запрета. Вы начертили защиту Самшина, пояснил Джол. Это значит, что ставку вы сделали отнюдь не на линии силы. Если только вы не мастер их отражать. Но я решил рискнуть и выстроить свою защиту на допущении, что экспертом в отражении линий вы всё-таки не являетесь. Основываясь на этом, я и отказался от линии запрета, а вместе с ними и от стабилизации. К чему лишнее движение, когда атака линиями силы маловероятна? Вряд ли вы сможете настолько хитро отразить мою линию силы, что она вытолкнет у меня из-под ног мой же собственный защитный круг. Хм, здраворусуждающий молодой человек сказал Фич. А что, если я разгадаю твой план заранее, рассыплю свою линию запрета и внезапно атакую тебя в лоб? Нет, внезапной атаки у вас не получится. Так или иначе вам понадобится время, чтобы подготовиться, возразил Джол. За те несколько секунд, что вы распыляете линию запрета, я вполне успею стабилизировать свою защиту хила. Если только не проморгаешь мои приготовления, заметил Фич. Будьте спокойны, отозвался Джол. Уж такого я не проморгаю. Ну что ж, охотно верю. Как бы там не было, ты меня впечатлил. Думаю, вы оба с большой долей вероятности повергли бы меня в пыль. В это Джоулу верилось с трудом. Слишком уж хорошо Фич чертил. Профессор победил бы их даже одолел его тремор, как на дуэли с Нализаром. Джоулу в голову закралась мысль, что Фич восхищается их работой не искренне, а чтобы подбодрить. И судя по реакции Мелоди, профессор не прогадал. Глаза девочки прямо-таки загорелись, она жаждала чертить. А давайте ещё что-нибудь нарисуем, воскликнула Мелоди. Ну что ж, попробуем, отозвался Фич и распылил защиту. То же сделала и Мелоди. Джол опустил взгляд на свой чертёж и смущённо протянул: Э, отряпки у вас не найдётся? Фич сначала удивлённо воззрился на Джоэла, а потом опомнился. Ах, да. Мм, сейчас посмотрим. Спустя минут 5 усердных поисков тряпка нашлась посреди научных завалов. Профессор вручил её Джоэлу, и тот принялся тереть, однако желаемого результата так и не добился. Линии только размазались по половицам. Древесина не лучшая поверхность для рисования мелом. Джоэл тёрся сильнее, наперёд зная, что ничего не выйдет. Он ощутил, как заливается краской стыда. "Джоэл, тебе, наверное, лучше рисовать вот на этом", откопав глифельную дощечку, сказал Фич. Джоэл скептически оглядел свою размазанную по полу защиту. Меловая клякса лишний раз доказывала, кто есть он на самом деле. И спорить с этим было бесполезно. Как бы он ни пытался, Как бы усердно ни старался учиться, путь в рифматисты был ему заказан. Он никогда не сможет оживить свои меловые линии или распылить их силой мысли. Наверное, мне лучше вернуться к переписным книгам, сказал Джоэл, поднимаясь на ноги. О нет, нет! Потренируйся с нами. Фич тряхнул перед собой дощечкой и протянул её Джоэлу. Ты уже на славу потрудился над этими книгами, а мисс Маннс не повредитским чему-нибудь посоревноваться. У Джоэло прихватило дыхание. Впервые кто-то из рефатистов принял его в свой круг. Он улыбнулся и взял дощечку. Превосходно, воскликнул Фич. Очевидно, преподавать ему нравилось больше, чем проводить исследования. За следующие несколько часов они разобрались с десятком защит и контрзащит. Фич чертил всё более и более сложные окружности, побуждая Джоэла и Мелоди шевелить мозгами и пытаться придумать несколько способов прорвать ту или иную защиту. Профессор удовлетворялся, когда его подопечным предлагали два или три манёвра для успешной атаки. Дуэлей они не устраивали. казалось, фич их сторонится и даже побаивается. Вместо этого он чертил, объяснял и наставлял. Они обсуждали, какую защиту лучше избрать против множества соперников, а также говорили об особенностях ведения боя на открытой местности. Ведь на полях сражений Небраска стоит только зазеваться и сразу попадёшь в окружение. Фич получал, что каждый уважающий себя арифметист должен уметь вести бой сразу на нескольких фронтах. Эими рассуждениями профессор подвёл их к вопросу о грамотном распределении сил во время боя. Далее Фич для наглядности, сопровождая свою лекцию иллюстрациями, рассмотрел с ними и некоторые другие вопросы из области фундаментальной теории арифметики. Ладушевлённый Джоэл с головой бросился за профессором в рефматический амбуд. Конечно, всё это совершенно не походило на настоящую лекцию, на которой Джоэл мечтал побывать. Однако сейчас он был рад тому, что может чертить с ними на равных, и радости его не было предела. Стоит ли говорить, что это было значительно интереснее охоты за рефматическими покойниками. Но всё хорошее рано или поздно кончается. Ну, полагаю, на сегодня хватит, глянув на часы, объявил Фич. Как это хватит? капризно воскликнула Мелоди, пересчитывая свои заградительные окружности, начертанные за время их спонтанного занятия. Нет, не хватит. Он же ведёт. Джилсон одобрительно ухмыльнулся. Если его подсчёты были верны, Фич одобрил его контрзащиту порядка 7 раз, тогда как соперница удостоилась похвалы лишь 3жды. Джоэл подозревал, что Мелоди не хуже его понимает, насколько безнадёжно отстала. "Ведёт в счёте?" переспросил Фич. "Но, дорогая моя, мы ведь не соревнуемся. Да, молодежь, подхватил Джоэл. Соревнование это состязание более или менее равных соперников, а с тобой состязаться пока нечем. Я бы даже сказал, совершенно нечем. Молодежь вздрогнула, как от пощёчины, вдруг осознав, насколько грубо прозвучали его слова, Джоэл смешался. Но вместо того, чтобы огрызнуться, молодежь схватила свой блокнот и сказала: Профессор Я лучше пойду, попрактикуюсь с эскизами самостоятельно. Конечно, дорогая, отозвался Фич и бросил на Джоэла укоризненный взгляд. Это ты просто замечательно придумала. Джоэл, мне нужно отнести книги в библиотеку. Поможешь? Пожав плечами, Джоэл взялся за стопку, на которую указал Фич, и последовал за ним на лестницу. Насупившиеся мелодии остались в кабинете. Спустившись, они вышли на зелёную лужайку кампуса под яркое полуденное солнце. Поморгав с непривычки, Джайл подивился, как же быстро пролетело время в кабинете профессора. "Джайл, надо признать, в рифматическом начертании ты весьма искусен", заметил Фич. "Скажу больше". С таким натренированным студентом работать мне ещё не доводилось. Чёрт, ты точно рифматист с тридцатилетним стажем. Увы, моя девятиточечная защита оставляет желать лучшего, заметил Джоэл. Многим девятиточечная защита даже и не снилась, воскликнул Фич. Учитывая тот факт, что ты не рифматист, твои способности поражают воображение. Но ещё я вынужден признать, что ты чёрствый сердцем задира. Задира, воскликнул Джойл. Опасен не тот, кто юность напролёт шпыняет других. Фич многозначительно поднял палец кверху. Такой человек впоследствии бросает свои безрассудства, поскольку жизнь зачастую его развращает, и он становится слишком ленив. Наоборот, Воистину, опасен тот, кого всю юность притесняли. Получив хоть толику власти, он непременно постарается переплюнуть всех самых деспотичных военных диктаторов, каких только видывал этот свет. Джоэл. Я очень переживаю, что подобное может произойти и с тобой. Профессор, у меня и в мыслях не было выставлять мелодии в дурном свете. Потупил взгляд Джоэл. Я просто чертил будто в последний раз. Нет ничего плохого в стремлении быть лучшим, сынок, строго сказал Фич. Не надо стыдиться своего таланта. Здесь у меня к тебе претензий нет. Я недоволен твоим последним замечанием в адрес Мелоди. Своими способностями можно и нужно гордиться, однако унижать других Лишь потому, что ты в чём-то преуспел, недостойно. Ты меня сильно разочаровал. Я, Джоэл, не знал, что и ответить. Мне очень жаль. Думаю, извиниться тебе надо не передо мной. Джоэл, ты ещё юн. У тебя есть время поразмыслить, кем ты хочешь стать в будущем. Не позволяй зависти, злобе или обиде сделать за тебя выбор. Наверное, сейчас я излишне строг к тебе. Просто пообещай, что подумаешь над моими словами. Обещаю. И они продолжили свой путь через студенческий городок. Джоэл нёс книги и чувствовал себя негодяем до кончиков ногтей. Профессор, вы и в самом деле думаете, что из неё может получиться отличная ревматотистка? Из мелодии просил Фич. Неуверенность в себе единственная её помеха на пути к триумфу. Я заглядывал в её личное дело. Учитывая то, что я там увидел, поразительно, как она вообще ещё держится на плаву. Думаю, если как следует позаниматься с ней основами арифметики, ба! Профессор Фич раздался чей-то голос. Удивлённый Фич обернулся на зов. Джоэл, до этого мгновения ничего вокруг не замечавший, разглядел на вершине холма большую группу студентов, которые толпились на бетонном островке спортивной площадки. Среди них высился мужчина в бордовом сюртуке рефматориста. Скрестив руки, он взирал на Фичча и Джоэла сверху вниз. "Профессор Нализар, какими судьбами?" поинтересовался Фичч. Насколько мне известно, у вас сейчас лекция в аудитории. Сегодня у нас занятия на природе, ответил Нализар и обвёл рукой студентов, стоявших на коленях и усердно работавших мелками по бетону. Единственный способ набраться опыта практиковаться, а единственный способ победить сражаться. Хватит уже с этих студентов пыльных аудиторий и тухлых лекций. Единственный способ выпендриться вылезти на спортивную площадку, подумал Джол, примечая среди играющих в футбол студентов и профессоров живейший интерес к персоне Нализара. "Хм", произнёс пич. "Да, интересный подход. Что ж, хорошего дня". "Профессор, вы уверены, что не желаете подняться и присоединиться к нам?" окликнул его Нализар. А быть может, устроим стычку? Вы и я покажем детишкам, что такое настоящая дуэль. Конечно, я позволяю им попытаться счастье против меня, однако они едва ли смогут оказать сопротивление. Хм, не думаю, побледнел Фич. Да ладно вам, профессор, не унималсянализер. Учитывая, что в прошлый раз вы показали себя отнюдь не с лучшей стороны, вы должны просто жаждать реванша. Давайте, профессор шепнул Джоэл. Вы можете его одолеть. Я видел, как вы сильны в ночиртании, на ализарвам и в подмётке не годится. Профессор благодарю покорно. Фич положил руку на плечо Джоэла, увлекая его за собой. Ладонь профессора ощутимо дрожала. Джоэл не хотел, но позволил Фиччу себя увести. Нализар что-то рявкнул студентам, и позади раздался смех. Почему не доумевал Джоэл, шагая рядом. Ну почему вы не приняли вызов? Джоэл, в этом нет никакого смысла, отозвался Фич. Принять вызов сейчас и проиграть означает лишний раз подвергнуть себя унижению. А победы я лишь наживу себе в лице Нализера врага. По правилам попытаться вернуть должность старшего профессора я смогу только через год. Какой же он всё-таки лицемер, фыркнул Джайл. Сначала поднял такую шумиху из-за посторонних до лекциях, а затем устроил занятия на глазах у всего кампуса. Студентам Нализера предстоит сражаться на турнире. На них будут смотреть сотни глаз, сказал Фич. Полагаю, задумка состоит в том, чтобы приучить их работать на публике. Однако я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. Как бы там ни было, сражаться с ним я лишний раз не собираюсь. Поступить в этой ситуации иначе не по-джентльменски. Нализер не заслуживает джентльменского отношения, Джел сжал кулаки. Вам следовало устроить повторную дуэль, и достоинство тут ни причём. Терять вам всё равно теперь нечего. Сейчас все полагают, будто Нализар лучше вас. Однако, победив его, вы заявите, что это вовсе не так. Фич на некоторое время умолк. М-м, даже и не знаю, Джоэл. В дуэлях я чего уж греха таить, не силён. Он победил меня. Победил заслуженно. Нет, нет. Мне не следует с ним больше сражаться и точка. Хватит с меня и одной дуэли. Они пошли дальше к библиотеке, и от Джойла не укрылось, что профессор продолжает едва заметно дрожать.